Глава восьмая. Нагитава Эйджи аж дар речи потерял, когда я сообщил, что мы в доме не одни. Похоже, он хотел от меня это скрыть. «Что вы? О чем вообще речь, Цурагисан? Тут же улыбнулся он. «Вам почудилось. Вы, наверное, вою услышали, да? Раньше я все думал, что это призраки, а на деле обычный сквозняк. Особняк уже старый, его давно никто не ремонтировал. Я приобрел его на деньги, которые получил благодаря своим трудам на раскопках». Он переводит тему. Уже понял, что я его раскрыл, но все равно пытается меня переубедить. Пока Нагитава болтал о том, какие ему в последнее время удалось обнаружить артефакты, я активировал массовый анализ, чтобы изучить всех находящихся в доме людей. И предчувствие меня не подвело. Кроме меня и Нагитавы, в здании была еще и юная девушка. Судя по строению ее организма, ей лет 14-15. Она сильно напугана, судя по пульсу. Остальные детали ее состояния я изучить не могу, не позволяет дальность действия моей магии. Но один серьезный вопрос у меня уже назрел. Почему она заперта в подвале дома? Что ж, не буду спешить. Дальше имеет смысл действовать аккуратно. Временно отложим осмотр артефактов. Может, я лезу не в свое дело, Но пока есть риск, что под домом закрыт человек, нуждающийся в помощи, я этого игнорировать никак не смогу. «Вы правы, Нагитава-сан», — изобразив доверие, произнес я. «И вправду, как ветер-то дует! Вы уж простите за лишние подозрения. Если честно, я неважно себя чувствую. Очень сильно замерз, пока прогуливался по набережной мыса. Скажите, вам не составит труда сделать горячий чай, а уже после можно и артефакты ваши изучить. Что скажете?» «Здравая мысль, Кацураги-сан» закивал он. «Конечно, пойдемте. Я, признаться, и сам сильно продруг. Просто думал, что вы спешите». «Нет-нет, я от работы еще несколько дней свободен. Даже если опоздаю на обратный поезд, смогу переночевать в отеле и уехать на следующем. Ничего страшного», — объяснил я. «Тогда пойдемте за мной на кухню», — предложил Нагитава. «Надеюсь, шум ветра вас больше не испугает». Мужчина рассмеялся, и мне пришлось поддержать его смех, чтобы тот не догадался, что я до сих пор подозреваю его в преступлении. Пока что создается неприятное ощущение, что передо мной маньяк. Уж больно странно он себя ведет. Но использовать на нем психоанализ пока что рано. Если учесть, что он чувствует магическую энергию, он запросто может догадаться, что я не просто коллекционер, но и владелец подобной магии. Нужно подгадать удобный момент, когда нас будут окружать другие артефакты. Тогда среди их шума он не поймет, что я воспользовался своей силой. Правда, психоанализ уже вибрирует, как бы намекая, что с Нагитавой Эйджи не все в порядке. Если сейчас выяснится, что он какой-нибудь насильник или обычный маньяк, мне придется непросто. Понадобится его усыпить магией, затем вызвать полицию, а уж сколько всего объяснять придется. Особенно если учесть, что Нагитава Эйджи незаконно продает найденные им артефакты. А я незаконно их покупаю. По сути, в данном случае мы оба в каком-то смысле переступаем через черту закона. Я хоть и не сторонник искать лазейки в правах, но все равно не стал бы отказываться от предложения Нагитавы, даже если бы заранее знал, откуда он берет эти артефакты. В данном случае приходится выбирать из двух зол. Лучше я получу артефакт незаконно, но с помощью него смогу повлиять на распространение Фебрис-12. Если этот вирус выкосит все население Земли, никому уже не будет дела до археолога и врача, которые обменялись парочкой только что раскопанных предметов. По крайней мере, этим нарушением я никому не врежу. Да, какой-то музей не получит несколько экземпляров и потеряет в доходе, Но в данном случае жизнь людей все же дороже дохода других организаций. А уж если речь зайдет о жизни всего человечества, я должен рискнуть». «Белый чай, черный, зеленый?» — суетясь на кухне, спросил меня Нагитава Эйджи. «Зеленый, пожалуйста, я всегда пью улун», — ответил он. «Хороший выбор. Мне он тоже нравится и по настроению, пропел на пропел Нагитава. Он резко начал вести себя иначе. Как только я сказал ему, что почувствовал в подвале чье-то присутствие, археолога словно подменили. Ранее он был абсолютно серьезен, не улыбался, не шутил, а теперь бегает по кухне и хихикает, как идиот. Может, передо мной психопат? Это очень опасная личностная черта. Многие люди и не понимают, чем отличается психически больной от психопата. А между тем это абсолютно разные понятия. Психически больной... Понятие широкое. Какой бы диагноз у него ни был, подразумевается, что самокритики к себе у человека уже нет. Он либо видит иллюзии, либо слышит голоса, либо теряет свою личность и постепенно сходит с ума. Вариантов много. А психопат — это человек, который не способен к эмпатии. То есть он не может сопереживать с другим людям, однако очень хорошо умеет мимикрировать и изображать эмоции. К примеру, таким людям может не нравиться какой-нибудь человек, но они будут очень качественно изображать свою расположенность к нему. Психопатических личностей в мире очень много. Большинство из них даже не подозревают, что они обладают такой суперспособностью. Они очень хорошо умеют лгать и водить за нос других людей, не чувствуя при этом угрызений совести. Из них получаются выдающиеся преступники, махинаторы и интриганы. Именно в этом я и подозревал Нагитаву Эйджи. То, как он изменил свое поведение, резко напомнило мне об этом типе личности. Вскоре, когда Нагитава закончил делать чай и присел напротив меня, я принял решение немного потянуть время. Мы разговорились о его работе. а моей он, между тем, спрашивать не спешил. «Но я думаю, вы понимаете, что на скромную зарплату археолога прожить практически нереально», — произнес он. А «С моими способностями, ну, как бы не грех воспользоваться ситуацией. Вы ведь уже догадались, как мне удается находить новые артефакты?» «Конечно», — отпевчаю, — ответил я. «Вы чувствуете их энергетику еще до того, как начинаются раскопки. Я правильно понял?» «Верно, верно, Кацураги-сан», заулыбался он. «Один раз я даже установил рекорд и смог обнаружить особый артефакт на глубине 10 метров. Больше мне такого никогда не удавалось». Эх, как разговорился. Похоже, он всеми способами пытается отвлечь меня от тех умозаключений, к которым я пришел, изучая анализом территорию дома. Вы рассказали моему знакомому Кико Кикеру, что вам удалось найти нечто такое, с чем вам еще не приходилось сталкиваться. Можете, пожалуйста, рассказать подробнее? Что это за артефакт? И какую сумму вы хотите за него взять? Я решил перейти к делу убедить Нагитаву, что я уже напрочь забыл о человеке в подвале. Сначала он отвлекал меня. Теперь я возьму на себя инициативу, заставлю его расслабиться. «Лучше будет, если вы посмотрите лично, Кацурагисан, произнес он. «Вообще, особых артефактов у меня на руках сейчас три штуки. Один продаю за 200 тысяч, второй за 500 и третий за миллион йен. Торговаться не стану». «Ух, вот это цены!» Даже Кекоа так не задирает. Итого 1 миллион 700 тысяч йен. Я уже привык мысленно переводить в привычные мне рубли, поскольку так гораздо проще оценить сумму. И уж если выражаться грубо, получается почти миллион рублей за три артефакта. Такая сумма у меня есть, но я не уверен, что все артефакты того стоят. Лучше бы действительно изучить их лично, а то… Моя цепочка мыслей прервалась. Я услышал голос. Женский. Он доносился из подвала. Звукоизоляция там была неплохая, но я все же смог расслышать. «Выпусти меня, я больше не могу». Я заметил, как напрягся Нагитава Эйджи. Видимо, он понял, что мне удалось услышать этот голос. «Ох, вот вроде кажется, что в лесу живете. Никто беспокоить не должен, да?» — произнес я. «А туристы даже здесь шуметь умудряются». А, а, «Ага, да», — закивал Нагитава. «Не то слово». «Это вы еще не представляете, что у нас в Токио происходит. Там и без туристов порой заснуть сложно. Город живет 24 на 7, особенно Синдзюку и Сибуя. Там, кажется, вообще безлюдно не бывает». «Я, конечно, не психопат, но играть с эмоциями людей умею, особенно если кому-то в этот момент угрожает опасность». Ну что ж, Нагитава-сан, благодарю вас за чай. Я вышел из-за стола и поклонился археологу. Вроде согрелся немного. Самое время изучить ваши артефакты. Как только мы поднялись к залу и Нагитава вставил ключ в замочную скважину, нас окружила волна жизненной энергии. Похоже, он не солгал. Артефакты там и вправду сильные. Самое время воспользоваться их магическим шумом. Простите, Нагитава-сан, но мне придется это сделать, чтобы убедиться в безопасности той девушки. Я остановил мозговое кровообращение археолога, а затем резко вернул его в норму. Однако этого хватило, чтобы Нагитава заснул. Я тут же подхватил его тело и аккуратно усадил в углу, чтобы он не завалился на спину. В таком состоянии всякое бывает. Вегетативная нервная система может неадекватно отреагировать, и его стошнит. Значит, на спину ему заваливаться ни в коем случае нельзя. Пусть сидит. В крайнем случае, если мышцы потеряют тонус, он сползет по стене и ляжет на бок. Такая поза тоже относительно безопасна. Убедившись, что нагита спит, я направился к подвалу. Ключи от него я захватил заранее, снял с пояса археолога. Отгадать, какой из ключей подходит к старой двери, было нетрудно. Он единственный успел заржаветь настолько, что даже в скважину просунуть его без особых усилий было практически нереально. Как только я открыл дверь, первым делом меня поразило то, что ее внутренняя часть была оббита звукоизоляционным материалом. И не только дверь, но и вся комната была им покрыта. Да уж, раскошелился же Нагитава, чтобы организовать такую... Стоп. Куда важнее не стены, а то, что находится в самой комнате. Кровать, стол, компьютер, полка с книгами. За ширмой, судя по всему, скрывается туалет и ванная. Проклятие. Я думал, что такое бывает только в фильмах. Сколько же он уже держит здесь эту девушку? И, кстати, почему я ее до сих пор не вижу? В этот момент анализ уловил колебания жизненной энергии прямо за моей спиной. Я успел вовремя развернуться и поймал толстенную книгу, которой только что чуть не приложили меня по голове. «Кто вы такой?» — вжимаясь в угол, прокричала девушка. «Успокойся», — попросил я и тут же активировал особый режим харизмы, который снижает стресс моего собеседника. «Я тебе не враг. Объясни мне, что тут происходит. Почему ты заперта?» «Я... я не могу», — замотала головой девушка. «Дедушка». «Дедушка?» — переспросил я. «Нагитава-сан?» «Угу», — кивнула она. «Он меня тут держит. Думает, что так правильно, что так мне будет лучше, идиот!» «Приехали. Так это его внучка?» «Ничего не понимаю. Что за чертовщина здесь вообще происходит?» «Как тебя зовут?» — спросил я. «Нагитава-рэйка», Рейка, представилась она. тян я тебя не трону», — пообещал я. «Так уж вышло, что я пришел к твоему дедушке заключить сделку» но меня смутило, что в его подвале кто-то заперт. «Я думаю о том, чтобы вызвать полицию, но перед этим я хочу, чтобы ты рассказала, почему он тебя запер». «Не надо полицию», — покачала головой она. «Он мне ничем не навредил, правда. Просто он закрывает меня здесь, если я слишком долго гуляю. Недавно я опоздала. Автобус из Вакканай задержался. Дедушка так переживал, что... что в итоге решил в качестве наказания подержать меня в заперти. Якобы так мне будет лучше». Вот оно что. Нагитава Эйджи не маньяк и не психопат, но психическое отклонение здесь все равно имеется. Вернее, невротическое. Но находится оно на грани перехода в более тяжелую форму. «Послушай, Райкотян, давай поступим следующим образом», — предложил я. «Давай ты сделаешь вид, что меня не видела, а я поговорю с твоим дедушкой». «Обещаю, после этого разговора он больше не будет так себя вести». «Будет. еще как будет!» — воскликнула она. «После того, как моих родителей не стало, он печется обо мне так, будто я на ровном месте могу погибнуть. Даже на кухню не пускает. Боится, что я ошпарюсь кипятком или случайно не услежу за газом». «Я уже все понял, Рейкотян. Обещание тебе я уже дал, и я его сдержу. Не беспокойся. С твоим дедушкой я поговорю. Больше таких проблем не возникнет». «Надеюсь. Я ведь уже не первый раз живу здесь, в заперти», — вздохнула она. «Но кроме вас ко мне еще никто не заходил. Кстати, откуда у вас ключи?» «Пришлось украсть их у твоего деда, пока он любовался своими экспонатами», — ответил я. «Опасался, что он может оказаться маньяком». «Нет-нет, дед добрый, просто слишком уж заботливый, чересчур», — объяснила Рейка. Перед тем, как покинуть подвал, я еще раз осмотрел ее тело и понял, что с ней было не так. Из-за отсутствия солнца и плохого питания у нее развилась анемия и дефицит витамина D. Я исправил эту проблему как мог. Полноценное лечение должно подразумевать нормализацию образа жизни и питания, но с этим уже разберется ее дед, когда я вправлю ему мозги. Я оставил девушку внизу, а сам поднялся на второй этаж, где до сих пор лежал Нагитава Эйджи. Активировав психоанализ, я сразу же понял, в чем его проблема. Причем понял так четко, будто сам пережил все те эмоции, которые он испытывал последние несколько лет. Видимо, мощность моего психоанализа многократно возросла за счет того, что я часто им пользовался. Через мою голову пронеслись особо тяжелые для Нагитавы ситуации. Сын Нагитавы вместе со своей женой разбился по дороге в Хоккайдо. Они оставили Рейку с дедом, а сами, судя по всему, отправились в отпуск. Но забрать дочь так и не смогли. Похоже, из-за этого у Нагитавы и развился один из самых распространенных синдромов современных родителей — гиперопека. А это заболевание. В современное время развелось уж слишком много мамочек и мягкотелых отцов, которые трясутся над своими детьми так, будто они какие-то недоразвитые инвалиды детства. В итоге из таких детей вырастают психически незрелые люди, а это чревато развитием других заболеваний. Я сам встречал огромное количество матерей, которые превращают своих сыновей в недееспособных, слабоумных хряков с ожирением чуть ли не третьей степени а потом удивляются, что этот мужчина живет с ними до самой их смерти и не может завести свою семью. Забота детям нужна, это правда, но нельзя запирать их в доме и ограничивать их развитие. Пусть лучше ребенок раздерет коленки, подерется с кем-то из сверстников, получит травмы, но научится на своих ошибках и станет зрелым, сильным человеком. Постоянные ограничения ему ничего не дадут воспользовавшись психоанализом, я настроил поток мыслей на гитавы Эджи и избавил его от душевной боли, которая долгое время терзала его. Потеря сына это неизгладимая рана и полностью излечить я ее не смогу. Но по крайней мере сделаю так, чтобы он не пытался защищать свою внучку от несуществующих опасностей. Проклятие я ведь даже счел его маньяком. а на деле оказалось, что он обычный скорбящий мужчина. Как только работа над его психикой была завершена, я привел Нагитаву в сознание и рассказал, что он неожиданно потерял сознание. Пришлось солгать, чтобы он не заподозрил, что я ходил в подвал. Однако Нагитаву это не смутило. Он сказал, что такое с ним часто происходит, когда он проходит мимо своих артефактов. Мне крупно повезло. Даже не придется придумывать дополнительные оправдания его потери сознания. Сразу после этого мы вошли в его музей и тут же уткнулись в первый артефакт, от которого буквально разило жизненной энергией. «Вот, кацарагисан, — произнес он. «Это компас одного из...» Однако продолжение его фразы я даже не расслышал, потому что при прикосновении к энергии компаса в моей голове зазвучали другие голоса. И я очень хорошо их знал.